Глава одиннадцатая. Вечер второго марта. Джеймс Бюрбинг, товарищи его и большинство негров были вполне готовы к борьбе в ожидании нападения. Распоряжения были отданы. Отстаивать сначала доступ в огражденный парк у самой ограды, а затем, в случае занятия парка, организовать защиту за стенами Кестельгауза, где надлежало всем искать убежище. К пяти часам дня доносившийся до слуха осажденных шум и говор указал им, что нападающий уже недалеко. При отсутствии даже этих признаков приближения нападающих нетрудно было убедиться в том, что ими уже занята вся северная часть плантации. Густые клубы дыма, поднимающиеся во многих местах над закрывающими в этом направлении горизонт лесами, указывали путь наступления, а также что лесопилки и бараки негров были разграблены и объяты пламенем. Несчастные обитатели бараков не успели даже спасти скудное имущество, владеть которым они начали лишь со времени столь недавно осуществившегося накануне освобождения от рабства. Понятно были поэтому крики отчаяния и озлобления среди негров, которые неслись навстречу вою шайки грабителей, предавшей уничтожению все их имущество, тотчас же повторжение в Кендлисбей. Рев толпы постепенно приближался к Эстельгаузу. Горизонт на севере запылал заревом пожаров, как будто бы солнце закатилось в этом направлении. Клубы горячего дыма доносились подчас до самого замка. Слышен был сильный треск разваливающихся штабелей сухого лесного материала, сложенного на лесных дворах плантации. Вскоре раздался более сильный треск, указывающий на взрыв парового котла на одной из лесопилен. Разгром и опустошение плантации были ужасны. Джеймс Бюрбинг, кэрл Стеннард находились все это время у входных ворот в ограде. Они распоряжались там приемом и расставлением по местам последних отрядов, постепенно отступающих негров. Нужно было ожидать с минуты на минуту появления нападающих. Более сильный огонь с их стороны должен был, несомненно, указать на близкое нахождение их от палисадника. Штурмовать последний не представляло для них затруднений, ибо не далее, как на расстоянии 50 ярдов от стояков, были несколько деревьев, могущих служить прекрасным прикрытием для них, дозволяющим поддерживать огонь против осажденных, которые были не в состоянии распознавать стрелявших. Посоветовавшись между собой, Джеймс Бюрбенг и его друзья признали наиболее подходящим укрыть защитников плантации за полисадником. Находясь там, вооруженные огнестрельным оружием, негры были более или менее укрыты во время стрельбы у острых углов, образуемых отдельными стенами ограды в верхней ее части. Могла быть еще надежда успеть отбить штурмующие колонны при переходе последними речонки, воды которой протекали вокруг всей ограды. Данное распоряжение приведено было в исполнение. Негры отступили внутрь ограды, когда Джеймс Бюрбинг, наблюдавший за этим, хотел дать приказание закрыть за последним из них входные ворота, он заметил какого-то человека бежавшего со всех ног к нему, выражая этим явное намерение присоединиться к защитникам Кестельгауза. Несколько пущенных ему в догонку из соседнего леса пуль не попали в него. Одним прыжком бросился он к входным воротам, очутился за оградой, доступ в которую был тотчас же за ним тщательно закрыт. «Кто вы такой?» — спросил его Джеймс Бюрбенг. — Один из служащих господина Гервия, поверенного вашего в Джексонвилле, — последовал ответ. — Вы посланы господином Гервием с каким-либо сообщением ко мне в Кастельгаус. Да, но так как за сообщением по реке установлено строгое наблюдение, мне не представлялось возможности воспользоваться Сент-Джоном. — И вам удалось присоединиться к милиции, к нападающим, не возбуждая их подозрений? — Да, за ними следует толпа сброда в ожидании грабежа. Я присоединился к ней, и лишь только представилась возможность бегства, я привел это в исполнение, невзирая на открытый по мне вдогонку огонь. — Хорошо. Я очень благодарен вам, друг мой. У вас, наверное, записка, Гервия, ко мне. — Как же, господин Бюрбенг вот она». Приняв записку, Джеймс Бюрбинг познакомился с ее содержанием. Гервей сообщал ему, что он может иметь полное доверие к предъявителю настоящей записки Джону Брюсу, на преданность которого он вполне мог рассчитывать. Выслушав его, Бюрбинг будет в состоянии лично судить, что следует предпринять для обеспечения безопасности своих товарищей. В это время со стороны нападающих произведено было около дюжины выстрелов. Нельзя было терять более ни одной минуты. «Что желает передать мне Гервей через ваши посредства?» — спросил Джеймс Бюрбинг. «Прежде всего», — отвечал Джон Брюс, — «что вооруженная толпа, переправившаяся через реку для нападения на бэй Насчитывает в рядах своих от 1400 до 1500 человек. Я считал ее не меньшую. Далее. Тексер предводительствует этой толпой. Господину Гарри не удалось узнать этого, отвечал Джон Брюс. Но, несомненно, одно: что Тексера нет в Джексонвилле уже целые сутки. И это должно означать, что мы можем ожидать. «Какие-нибудь подвохи со стороны этого негодяя», — сказал Джеймс Бюрбинг. «Да, это верно», — отвечал Джон Брюс. «Мнение это разделяется и господином Гервием. Нет надобности Тексеру присутствовать при исполнении распоряжения разогнать освобожденных негров». «Разогнать!» — воскликнул Джеймс Бюрбинг. «Разогнать их и прибегать для этой цели к поджогам зданий и грабежу! Поэтому-то господин Гервей и признает необходимым высказать вам свое мнение, что надлежало бы вам, пока еще не поздно, позаботиться о безопасности семейства, распорядившись безотлагательно отправить последнее из Кестельгауза». Кастальгаус в состоянии защищаться, возразил Джеймс Бюрбинг, и мы покинем его лишь тогда, когда признаем все средства защиты исчерпанными. Не слышно ничего нового в Джексонвилле. Ничего не слышно, господин Бюрбинг. Наступают ли войска Северян во Флориду? После занятия ими Фернандины и Бухты Святой Марии нет известий о дальнейшем их наступление. Таким образом, цель присылки вашей сюда — сообщить вам, во-первых, что выселение освобожденных вами негров отсюда придумано тексером для отвода глаз, истинная же цель организованного им нападения — разгром ваших владений и желание захватить вас в свои руки. Неизвестно ли вам, руководит ли лично тексер своими шайками — вторично, настойчиво спросил Джеймс Бюрбинг. «Не знаю, господин Бюрбинг. Господин Гервей тщетно пытался узнать это. Мне лично со времени выступления этой толпы из Джексонвилля также не удалось, к сожалению, ничего узнать по этому предмету. Много ли милиционеров присоединилось к толпе? Не более ста человек», — отвечал Джон Брюс. «Но сама толпа...» образовалась из наихудших подонков общества. Все они вооружены по распоряжению Тексера, и можно опасаться крайних неистовств толпы. Опасения эти заставляют меня вновь повторить предупреждение господина Герви как можно скорее покинуть Кестельгаус. На случай согласия вашего последовать его совету он... «Предоставляет ваше распоряжение принадлежащий ему коттедж гэмптон Рот. коттедж этот на правом берегу реки, вверх по течению приблизительно миль десять отсюда. Вы будете там в безопасности, по крайней мере, в течение нескольких дней. Да, я знаю». Я могу еще пока незаметно доставить туда ваше семейство и вас лично, но необходимо тотчас же покинуть Кастельгаус, пока пути к вашему спасению еще не отрезаны. — Очень признателен господину Герву и вам лично, друг мой, — сказал Джеймс Бюрбенг, — но мы еще не находимся в таком отчаянном положении. «Как вам будет угодно, господин Бюрбинг», — отвечал Брюс, — «я остаюсь здесь в вашем распоряжении на случай, если вы признаете необходимым воспользоваться моими услугами». Начавшееся вслед за тем наступление со стороны нападающих потребовало всего внимания Джеймса Бюрбинга. Укрываясь за деревьями, незаметные для обороняющихся нападающие открыли внезапно сильный огонь. Целая туча пуль разбивалась о палисадник, не причиняя ему, однако, большого вреда. К несчастью, располагая лишь сорока ружьями, Джеймс Бюрбинг и товарищи его не были в состоянии отвечать на нападение в должной мере, однако некоторые пули из числа пущенных обороняющимися попали в цель, и несколько милиционеров, шедших во главе толпы, попадали на пушки леса. Бой на расстоянии продолжался приблизительно в течение получаса, и результаты его скорее были в пользу защитников Кемдлесбея. Нападающие бросились затем штурмовать ограду. Желая атаковать ограду одновременно в нескольких местах, прежде чем поджечь лесные дворы, они захватили оттуда много досок и колод, и с помощью последних, переброшенных в двадцати разных местах речонки, шайки испанца удалось добраться до полисадника, понеся, однако, при этом немалые потери убитыми и ранеными. Добежав до присадника, они пытались перелезть через него, карабкаясь вверх по столбам и подсаживая друг друга, но негры, ожесточенные до да против этих поджигателей, отбивали с большим мужеством их яростные атаки. И ясно было, однако, что защитники Кенлисбея по малочисленности своей не могли отражать во всех местах нападение неприятеля, значительно превышающего их числом. Тем не менее, не неся особых потерь, им удалось задержать нападение вплоть до наступления ночи. Джеймс Бюрбинг и Вальтер Стэннерт, хотя и не щадившие себя, оставались невредимыми. Эдуард Каррель был, однако, Ранен пулей на вылет в плечо и вынужден был направиться в вестибюль жилого дома, где ему оказана была помощь госпожой Бёрбинг Алисой и Зермой. Ночная тьма должна была содействовать попыткам нападающих. Пятьдесят человек из числа наиболее решительных приблизились под покровом наступившей темноты к входным воротам и пытались разбить их с помощью топоров. Ворота не поддавались, несмотря что они успешно выдержали бы и дальнейшие попытки проникнуть через них в ограду, но вскоре из нападающих открылся другой доступ за ограду. Внезапно загорелась часть служб, которые все вскоре запылали, будучи построены из сухого леса. Огонь перекинулся оттуда к палисаднику, у которого расположены были эти службы, и часть ограды сильно обгорела. Джеймс Бюрбинг бросился к этой занявшейся огнем части ограды для защиты ее, если окажется невозможным потушить пожар. Тогда при свете пылающего огня возможно было заметить выскочившего из дыма какого-то человека, бросившегося к речонке и перебежавшего через нее по доскам и колодам, кинутым на поверхность воды. Это был один из нападающих, которому удалось проникнуть в парк со стороны Сент-Джона, крадучись в береговых камышах. Оставшись незамеченным, он добрался до одной из конюшен, где, рискуя погибнуть в пожаре, он поджег несколько снопов соломы, чтобы уничтожить таким образом часть ограды. Пролом в ограде был сделан. Тщетно Джеймс Бюрбинг и товарищи его пытались загородить образовавшийся проход. Масса нападающих бросилась на пролом, и вскоре парк, занят был несколькими сотнями из них. Противники сошлись лицом к лицу и много пало борцов с обеих сторон. Подавленные численным превосходством нападающих, оттиснутые из парка негры, вынуждены были искать спасение в лесах, окружающих Кендлисбей, и Кестельгаус обложен был со всех сторон. Негры сопротивлялись самоотверженно, храбро, до полного истощения сил. Дальнейшее сопротивление их при подобных, неравных условиях боя привело бы неминуемо к печальному избиению их всех. Джеймс Бюрбинг, Вальтер Стэннард, Перри, помощники управляющего Джон Брюс, который сражался также храбро, а также несколько негров должны были искать спасения за стенами Кестельгауза. Было около восьми часов вечера, на западе была полная темнота, на севере небо было освещено заревом пожаров в разных местах владения. Джеймс Бюрбинг и Вальтер Стеннард поспешно вошли в дом. — Вам необходимо бежать, — сказал Джеймс Бюрбинг, — и бежать, не теряя ни одной минуты. Опасно оставаться далее здесь, как в случае, если удастся разбойникам проникнуть сюда, так равно, если они будут ожидать нашей сдачи снаружи. Лодка ожидает. Время собираться. Жена Алиса, умоляю вас последовать за Зермой Сдей на скалу кипарисов. Вы будете там в безопасности, и если нам придется тоже бежать, то мы отыщем вас и снова соединимся с вами. Пойдемте с нами, отец, сказала мисс Алиса, и вы также, господин Бюрбинг. Да, Джемс, да, иди с нами, воскликнула госпожа Бюрбинг. Мне! «Мне покинут Кестельгаус, отдать его негодяям?» «Никогда и никогда, пока сопротивление еще возможно. Мы в состоянии еще долго сопротивляться им, сознавая же, что вы в безопасности, мы будем чувствовать себя еще сильнее для борьбы с ними. Джеймс, это, безусловно, необходимо». Раздавались снаружи еще более страшные крики и рев толпы. Атакуя Кестельгаус с главного фасада со стороны реки, нападающие пытались выбить входную дверь. Джеймс Бюрбинг сказал, «Вы проскользнете незаметно благодаря темной ночи. Спасайтесь! Оставаясь здесь, вы мешаете нам! Ради Бога! Спасайтесь!» Зерма, ведя за руку маленькую Дей, пошла вперед. С трудом оторвалась госпожа Бюрбинг из объятий своего мужа, Алиса, отца своего, и обе поспешно скрылись по лестнице в подвале, из которого вела дорога в тоннель, проложенный до бухты Марина. А теперь, друзья мои, обратился Джеймс Бюрбинг к Перри, помощникам управляющего и некоторым неграм, не покинувшим его. Будем защищаться пока мы живы. Следуя за ним, все поднялись по главной внутренней лестнице на первый этаж и заняли места у окон. На сотни ружейных выстрелов, направленных против главного фасада Кестельгауза, они отвечали выдержанной меткой стрельбой, вырывающей при каждом залпе жертвы из густых рядов, нападающих последним предстояло выломать главные входные ворота топором или огнем нельзя было ждать что кто нибудь вторично проделает удавшийся в первый раз прием чтобы попасть в осаждаемую постройку что удалось сделать снаружи при деревянном полисаднике, не могло удастся при повторении подобной же попытки с каменными стенами. Пользуясь совершенно темной ночи, принимая всевозможные меры, чтобы укрыться, двадцать смельчаков попытались приблизиться к подъезду и выломать дверь с помощью топоров и ломов. Дверь оказалась настолько крепкой, что выдержала эти попытки, причем несколько человек, осаждающих, попали под перекрестный огонь, обороняющихся, и были убиты. Между тем... Одно обстоятельство в значительной мере осложнило положение обороняющихся. Снаряды начали истощаться. Штурм продолжался уже в течение трех часов, и Джеймс Бюрбинг, друзья его управляющие и его помощники, а также вооруженные ружьями негры, израсходовали во время обороны почти весь запас снарядов, бывший в их распоряжении. Но каким же образом обороняться, если была необходимость удерживать позицию в течение еще некоторого времени при отсутствии снарядов? Неужели приходилось признавать дальнейшее удержание Кестельгауза невозможным, и последний попадет в руки этих иступленных, которые обратят его в развалины? Дверь начала поддаваться под ударами нападающих если ему удастся наконец выломать ее не могло быть иного исхода кроме как покинуть дом прекрасно сознавая это джеймс бюрбинг решил оставить Кастельгаус, лишь потеряв всякую надежду на спасение разве не могла появиться в последнюю минуту помощь извне в настоящее время у них не было опасений за жизнь жены, дочери и Алисы Стеннард Настоящие же мужчины обязаны были, если не желали потерять личного уважения к самим себе, бороться до конца с этой шайкой убийц-поджигателей и громил. «У нас снарядов...» «На один час поддержание такого же огня!» — провозгласил Джеймс Бюрбинг. «Расстреляем их до последнего, но не отдадим нашего Кестельгауза!» Джеймс Бюрбинг не успел окончить фразы этой, как послышался глухой гул. «Пушечный выстрел!» — воскликнул он. «Послышался другой, с запада, с противоположного берега реки. Второй выстрел!» — сказал господин Стеннер. «Прислушаемся», — отвечал Джеймс Бюрбенг. «Порыв ветра явственнее донес до Кестельгауза раскат третьего выстрела». «Не сигнал ли это, требующий возвращения нападающих снова на правый берег реки?» — сказал Стэннарт. «Возможно», — отвечал Джон Брюс. «Быть может, там произошла какая-нибудь тревога». «А если эти трепушечные выстрела не были произведены в Джексонвилле, сказал управляющий. «Тогда они, несомненно, произведены были с эскадры «Северян», — воскликнул Джеймс Бюрбинг. «Неужели удалось этой эскадре пробиться в устье Сент-Джона и подняться вверх по его течению?» Предположение, что коммодору Дюпонту удалось овладеть, по крайней мере, нижним течением реки, казалось на первый взгляд вполне вероятным. В действительности же дело представлялось в ином виде. Три пушечных выстрела последовали с Джексоновильских батарей, и это было так, ибо за ними не последовало других. Не произошло... Никакого столкновения между эскадрой северян и вооруженными силами южан ни на реке Сен-Жон, ни на равнинах графства Дюваль. Вскоре не могло уже быть сомнений в том, что это был сигнал к отступлению, данный начальником милиции, ибо Перри, бросившийся к одной из бойниц, закричал «Они отступают! Они отступают!» Джеймс Бюрбенг и товарищи его направились тогда к центральному окну, которое было раскрыто ими. Удары топоров в двери не раздавались более, прекратилась перестрелка. Не видно было более ни одного из нападающих. Если крики и рев их доносились еще до слуха обороняющихся, то заметно было, тем не менее, что они удалялись. Итак, не исключено, что какое-то неожиданное происшествие принудило власти в Джексонвилле вызвать обратно всю шайку на противоположный берег Сент-Джона. Вероятно, было условлено, что три пушечных выстрела последуют в случае, если передвижения эскадры будут угрожать позициям южан. Этими соображениями могло лишь быть обусловлено отступление нападающих почти непосредственно перед последним решительным их натиском. Они отступали теперь по опустошенным полям плантации, освещенным еще заревом пожара, и час спустя переправляясь на другой берег реки в том самом месте, где ожидали их транспортные лодки, приблизительно на две мили ниже Кендлесбея. Крики толпы вскоре совершенно затихли. Наступила совершенная тишина после оглушительного треска и шума, только что царивших вокруг, вся плантация погрузилась как бы в мертвенный покой. Было половина десятого вечера. Джеймс Бюрбинг и его товарищи спустились на нижний этаж в вестибюль. Там лежал на диване Эдуард Керрель, легко раненный, но обессиленный потерей крови. Ему передали обо всем совершившемся вслед за сигналом, последовавшим из джексон Кастельгаус по крайней мере, в настоящее время мог более не опасаться повторения насилий со стороны шайки Тексера. «Все это справедливо», — сказал Джеймс Бюрбинг. «Тем не менее победа одержана насилием и произволом». Негодяй этот пожелал разогнать отпущенных на свободу негров последние рассеяны во все стороны. Он пожелал опустошить плантацию из чувства личной мести ко мне, и на плантации остались действительно одни лишь развалины. «Джемс», — сказал Вальтер Стенард, — «с нами могли произойти еще более тяжелые несчастья. Никто из нас не погиб». Защищая Кестельгаус, жена, дочь ваша, моя дочь, могли попасть во власть этих негодяев, а они в безопасности. Вы правы, Стеннард, и да будет благословенно имя Господне. Все совершенное по приказанию Тексера не останется безнаказанным, и я сумею отомстить за пролитую кровь. «Теперь приходится сожалеть, что госпожа Бюрбенг, Алиса, Дэй и Зерма покинули Кестельгаус. Конечно, положение наше было в то время весьма тяжелое. Во всяком случае, я предпочел бы видеть их теперь здесь, с нами». «Я отправлюсь к ним еще до наступления утра», — отвечал Джеймс Бюрбенг. Они, конечно, в смертельной тревоге, и необходимо поскорее успокоить их. Я думаю, следует ли им возвратиться в Кендлис-Бэй или же предпочтительнее оставаться в убежище на скалеке Парисов в течение еще нескольких дней. Совершенно верно, отвечал господин Стенард, не следует торопиться. Быть может, не все еще вполне покончено. А пока Джексонвиль будет находиться во власти Тексера, нам все время придется опасаться с его стороны всяких насилий. — Вот поэтому-то я и намерен поступать осторожно, — отвечал Джеймс Бюрбенг. — Прошу вас, Перри, распорядиться, чтобы лодка была приготовлена для меня на рассвете. Достаточно будет одного гребца, чтобы подняться вверх по реке. Болезненный крик, отчаянный призыв на помощь внезапно прервали речь Джеймса Бюрбенка. Крик этот раздался из той части парка, лужайки которого лежали у самого дома. Вскоре послышались слова «Отец! Отец!» «Это голос моей дочери!» — вскричал Стеннард. «Снова какое-то несчастье!» — отвечал Бюрбенк. Открыв дверь, все устремились наружу. В нескольких шагах от двери стояла мисс Алиса, около госпожи Бюрбинг, распростертой на земле. Не было ни Дэй, ни Зермы около них. «Где мое дитя?» — вскричал Джеймс Бюрбинг. Услышав его голос, госпожа Бюрбинг приподнялась с земли. Она была не в состоянии промолвить ни одного слова. Она показала рукой на реку. «Похищены!» — Похищены! — Да, — тексером, отвечала Алиса. Сказав эти слова, она опустилась на землю около госпожи Бюрбен.